Глава 4. Макс вернулся уже поздно ночью. Привез собранную подругой Алисы сумку, вещей и косметики. Пока Алиса развешивала одежду в своей комнате, сыщик озабоченно подошел к Рэю. «Ну, как ты?» «На нуле», – тихо ответил Рэй. Макс побледнел. «Не переживай, сила вернется. Вопрос только во времени», – приободрил сыщика хозяин времени, хотя сам не был настроен так позитивно. У нас его нет, ни у кого Рэй, группа уродов продолжает убивать девиц. За Алисой идут по пятам. Они уже пытались узнать информацию о ней в деканате. Подозреваю, что сегодня ночью они попробуют пробиться туда снова. Пришлось уговорить декана применить магию и поменять на всякий случай данные Алисы в папке. Мне повезло, что он оказался одним из нас. Теперь они пойдут по ложному следу. У ее подруг никто не был. Я предупредил, чтобы если что говорили, ну, что не знают, нигде она нигде работает, что уехала на выходные одна, а куда не сказала. «Если доберутся до них, они меня предупредят, будем следить. У лорда Олафа есть возможность узнать об Алисе, так что...» «Снова? Вопрос лишь во времени». «Да, она рвется на работу». «Ты объяснил ей, чтобы даже не мечтала?» – грубо спросил Макс. Ры задумчиво отвел взгляд от сыщика и посмотрел в окно. «Нет, Алисе и так тяжело принять новую реальность. Я не могу резко лишить ее всего. К тому же...» «Работа – хороший способ отвлечься от неприятностей, и мы не уверены, что им известно, где именно она работает». Макс, по взгляду Рэя, вдруг понял, к чему он клонит. «Тогда придется пасти ее, а мне некогда этим заниматься», проворчал он, предупреждая просьбу хозяина времени. «Макс, я знаю, ты думаешь, что наше дело самое важное, даже важнее убитых девушек, но это не так». Рэй посмотрел своими синими глазами в серые глаза Макса и заметил, как они темнеют от сдержанного гнева. Лицо сыщика было квадратным, с широким, четко очерченным подбородком и слишком чувственным для такого типа жартом. Сейчас Макс сжал губы в тонкую полоску. Признак упрямства. «Алиса, я чувствую, ну не знаю, как тебе объяснить, что это простая человеческая девушка, ключевая фигура в развитии событий. Рэй». Макс внимательно посмотрел на него. «Ты что, видел будущее? Или она тебе приглянулась?» Я просто в тот момент, когда откручивал назад ее время, вдруг почувствовал, что задел время еще одного существа. И оно будто было связано с Алисой, но в то же время связано со мной. И в нем была магия. Возможно, именно до него пытались добраться через Алису, графолов и остальные. Но что в нем такого? Магия вокруг нас, этим никого не удивишь. Мощность этого существа была невероятной. Я почувствовал ее лишь на мгновение, но до сих пор не могу забыть этого ощущения, как будто коснулся солнца. А почему оно связано с тобой? Ну, возможно, это ошибка восприятия, ведь я коснулся его времени. Макс прошелся по гостиной. То есть, если мы найдем его первыми, у нас будет что-то вроде батарейки для силы. Это же невероятно. Поэтому Алису надо охранять Макс и беречь. Понял, понял. Буду беречь как зеницу ока. А ты пока восстанавливайся. Ей в понедельник на работу. Я все устрою, не переживай. Макс пожал Рэю руку и ушел. Алиса вышла из своей комнаты в домашнем костюме. «А Макс?» – спросила она, оглядевшись. «Уже ушел, в понедельник он отвезет тебя на работу». «Хорошо, я там сложила твою пижаму». Рэк кивнул, повернулся к ней спиной, задумчиво глядя на город. Алиса молча подошла к нему. Вид из его окон был невероятный. Гора Монжуик со старой крепостью, море, блестевшее на горизонте, крыши и террасы соседских домов, кусочки чужих жизней, выставленные на показ. Но это днем, а сейчас был вечер. «Хочешь, выйдем наружу? Мне кажется, ты об этом мечтаешь». «Очень хочу. Сейчас только принесу куртки. У нас есть плед». Рэй взял его с дивана, накинул Алисе на плечи, от открыл выход на террасу. Было холодно, сыро, но огни города придавали ощущение уюта. Рэй залез под плед, прикрыл плечи и глубоко вдохнул в свежий воздух. «Как же хочется прогуляться, но пока что лучше не рисковать. Алиса, расскажи мне про свою работу». Алиса рассказала про красивую аптеку, в которой работает, про лекарства и смешные моменты. Ей очень хотелось, чтобы Рэй улыбнулся, но он оставался грустным, и Алисе казалось, что это из-за проблем, которые на него свалились по ее вине. Они стояли под одним одеялом, тепло их тел было общим, но мысли совсем разные. И все-таки, несмотря на это, с хозяином времени было уютно. Он был словно ее брат или друг, а вот Макс вызывал в Алисе легкое стеснение и желание снова и снова его разглядывать. Рэй спокойный и мягкий на вид, а Макс как зверь, опасный, но привлекательный хищник, от которого ничего не укроешь. Алиса закрыла глаза, вдыхая холодный воздух, и вдруг под веками вспыхнул яркий, режущий белый свет, который ослепил ее до боли. Она вскрикнула, открыла глаза, попыталась проморгаться. «Что с тобой?» – голос Рэя прозвучал с тревогой. «В глазах режет просто, может, от холода или еще от чего?» Алиса потерла глаза и с опаской снова прикрыла их, чтобы проверить. Теперь все было нормально. «Кстати, я же не убрал еще твое видение. Возможно, глазам поэтому тяжело. Дай-ка». Алиса покорно подставила лицо под теплую ладонь Рэя. Он что-то зашептал, снова надавил ей слегка на веки. «Ну вот, теперь все будет как обычно. Пойдем в дом». Кстати, Алиса помялась, но все-таки решилась. У меня сломались часы, мамин подарок. Стрелки остановились как раз, когда, ну... «Принеси их мне, я посмотрю». Алиса сбегала к себе и принесла ему тонкие золотые часики чудесной работы. Рэй с нежностью посмотрел, не треснуло ли стекло. Прислушался к себе. «Знаешь, я думаю, они скоро сами пойдут», сказал он, возвращая их Алисе. «Вот увидишь». Она доверчиво кивнула и пошла к себе. Рэй посмотрел ей вслед и вздохнул. Конечно, правильнее было бы держать ее под замком. Вечером город наверняка патрулирует пауки, днем рыскают в поисках девушки-маги. А если лорд Олаф напрямую подключил полицию, то и они. Но из рассказов Алисы он понял, что Марк, та тварь, что ее привела на смерть, не знал адреса ее работы. Сила удержать Алису было бы жестоко, пусть и правильно. А рассказать всего он пока не мог даже Максу. Нужно было обдумать, что говорить, а что нет. И еще раз попытаться дотронуться до той энергии, что пряталась в Алисе. Много вопросов, мало ответов. Девушке сейчас нужно поверить, что с Максом и Рэем она будет лишь некоторое время, что она свободна. Рэй пока не может ее удержать силой, и хозяин времени очень надеялся, что силы ей не потребуется. Воскресенье прошло тихо и уютно. Алиса много читала и переписывалась в телефоне с Мариам и Соней. Подруги пытались выпытать, что за красавчик приезжал за ее вещами. Алиса отвечала туманно, пыталась направить разговор в другое русло, но это девушек только раз В конце концов пришлось отключиться от переписки под предлогом, что ей нужно бежать. Рэй был слаб и целый день пил отвар. Еду они заказали в ресторане. Алисе было неловко с хозяином времени, но одновременно очень любопытно. «А ты прямо родился с магическим даром времени?» – выпалила она наконец, когда они вымыли посуду и вышли на террасу подышать свежим воздухом. Рэй ждал от нее расспросов. Алиса на удивление держалась хорошо. Пережитый шок прошел почти бесследно. Маг подозревал, что она отвлекалась на заботу о нем, и это было непривычно приятно. Ну, не совсем. Дело в том, что хозяин времени – это как должность, которая передается от одного мага к другому. «И давно ты стал хозяином времени?» От холода у Алисы порозовели щеки и кончик носа. Рэй с трудом отвел от нее взгляд и посмотрел вдаль. Чуть нахмурился. «Недавно, относительно недавно, около 18 лет назад. Дело в том, что маги живут дольше людей, а хозяева времени тем более. Моему предшественнику было 153 года». «А тебе сколько?» «Ну, по человеческому времени», – робко спросила Алиса. «Около 40, я, можно сказать, среднего возраста». Рэй посмеивался, глядя на удивление девушки. «А Максу?» «Ну, точно не знаю, но думаю, что он младше меня». «Это... это приятно владеть магией?» спросила Алиса. Рэй приподнял в удивлении брови. на любопытство было ему в новинку. Он никогда не общался с девушками из плоского мира. «Честно говоря, я прежде не задумывался над этим. Это как руки и ноги. С этим рождаешься. Она естественным образом течет в тебе. И куда ты ее направишь, это твой выбор». Тут Мак помрачнел. А как происходит процесс становления хозяином времени? Это просто или надо учиться? Это особенный ритуал, который проводит учитель с учениками. Он идет несколько часов, в несколько ступеней. После этого ритуала, когда учитель умирает, один из учеников становится хозяином времени. Часто это происходит очень скоро. Какой кошмар. И ты согласился, зная, что это приближает конец твоего учителя? Ну, другого выхода не было, Алиса. Конрад, мой учитель, уговорил меня. Он очень устал и хотел завершить свой путь. О том, что у него не было другого выхода, как принять предложение вредного старикана, Рэй умолчал. Все-таки Конрад пожертвовал собой, чтобы дать Рэю возможность спастись, да и жизни ему уйти тихо и мирно в окружении учеников не дали. По омрачившемуся лицу хозяина времени Алиса поняла, что коснулась неприятной темы. А в Барселоне ты давно живешь? – спросила она. «Я здесь родился». Рэй бросил взгляд на город, вздохнул. «Честно говоря, странно рассказывать о магии, когда ее нет. Я все жду и жду, когда начнет восстанавливаться энергия. Прости, я не хотела». Но Рэй прервал ее извинения. «Алис, ты ни в чем не виновата. Я решил тебя спасти, зная, чем это может обернуться. Это мое решение». Он слегка подтолкнул девушку к выходу с террасы. «Пойдем, а то ты совсем замерзла». Больше вопросов Алиса не задавала. Но они множились и множились в голове, гудели, как растревоженные пчелы. Ей все было любопытно в этом мире, который теперь все равно от нее скрыт.